Алиана, уставившись в телефон, направлялась в торговый центр и на выходе столкнулась с Сэмюэлем. Смотри, куда идёшь, нервно произнесла Алиана. Но Сэмюэл прошёл мимо, не взглянув в сторону обычной девочки Брестании. Алиана раздражённо закатила глаза и пошла дальше.